Глава десятая. Анарес. Под железнодорожными путями на юго-западе часто делали насыпь высотой больше метра, позволяющую чуть меньше зависеть от подвижек пылевых барханов. И вообще пыльная пелена над ней была не такой густой, и можно было наслаждаться открывавшимися из окна видами пустыни. Юго-запад был единственным из восьми регионов Анареса, где не было ни одного приличного источника воды. Летом на самом юге, правда, образовывались болота, благодаря таянию полярных снегов, но чем ближе к экватору, тем чаще попадались только мелкие, больше похожие на лужи, засоленные озера в обширных и тоже засоленных котловинах. Здесь... Не было настоящих гор, но примерно через каждые сто километров встречалась цепь холмов, тянувшихся вдоль меридианов. Бесплодные, покрытые трещинами и кое-где украшенные каменистыми насыпями, холмы эти были странного красно-фиолетового цвета, а на каменистых поверхностях росли горные мхи анареса, способные выжить при самой непереносимой жаре, минимальной влажности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 И никогда никаких поломок в дороге не было. Раз-два случалось. Но у меня большой НЗ, да и воды сколько хочешь. Вы, между прочим, есть не хотите? Пока нет. А раз в два дня из одинокого высылают на трассу ремонтную бригаду, так что не страшно. Это следующий поселок. Точно, 1700 километров от Сидепа. Самый длинный перегон на Анарсе. Я тут уже 12 год езжу. Не надоело? Нет, мне нравится самому совсем управляться. Пассажир, понимающе кивнул. Тут у меня все спокойно, налажено. Я люблю, когда все налажено. Можно думать о чем хочешь. Пятнадцать дней в пути, потом пятнадцать дней отпуска. Я их дома провожу, со своей женщиной. Мы с ней постоянные партнеры. В новой надежде живем. Получается, год работаешь, год отдыхаешь. Засуха, голод, все одно. Ничего не меняется.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 Он убрал бутылку и, вернувшись на свое место, в передней части кабины, как следует потянулся, упершись руками в крышу. «Значит, у вас тоже жена есть?» Он произнес это слово так просто и естественно, что машинист, тронутый его тоном, гордо ответил. «Да уже 18 лет вместе живем». «Ну, это еще только начало. Вот и я так считаю. А ведь многие это то как раз понимать и не хотят». Я ведь как себе представляю? Если ты до двадцати перебеситься успел, когда от секса только удовольствие получаешь и ничего больше, то вскоре убеждаешься, что, в общем-то, со всеми получается примерно одно и то же. Хотя секс — делал приятный и ничего не скажешь. А все же самое главное не в нем. Самое главное в партнере твоем, в другом человеке. И самое интересное — лет через... Пятнадцать только и начинается, это вы верно заметили. Как раз только только и начинаешь понимать, что в твоей жизни самое главное. По крайней мере, начинаешь соображать, что за женщина тебе досталась. Сами-то женщины вроде бы в мужиках быстрее разбираются, а может просто блефуют. Да, все равно удовольствие-то именно в этом и заключается, во всех их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 Ложились под колеса. Облака на западе густились, Создавая над пустыней дрожащие огромные миражи. Тени тех озер, что высохли здесь десять миллионов лет назад. Один парень из нашего синдиката, Я его сто лет знаю, как раз так и поступил. К северу отсюда, на 66-м направлении. Голодные попытались отцепить от его состава вагон с зерном. Тогда он дал задний ход и переехал парочку особенно настырных. Сразу пути очистили. Тот машинист говорил, голодные на путях кишели, точно черви в протухшей рыбе. А еще он сказал, что восемьсот человек ждали этого вагона с зерном, и куда больше, чем двое, могли умереть, если бы зерна этого они не получили. Так что, похоже, он был прав. А я, черт возьми, не смогу подобными подсчетами заниматься, не смогу по живым людям проехать. Не знаю, правильно ли это, что мы считаем людей, складываем, вычитаем, как в задачке арифметической. Ну, а вот вы бы что сделали? Вот вы бы каких предпочли убить? На второй год моего пребывания в Лбоу, где я был учетчиком и статистиком, заводская столовая сократила рационы. Работавшие по шесть часов получали рацион полностью. Его едва хватало при работе на таком заводе.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 «Да, бросил, не выдержал, уехал на большую равнину. Но ведь меня сменил кто-то другой, и все равно эти списки в Лбову продолжали составлять. Всегда найдется тот, кому нравится составлять списки». «Ну, это уж совсем никуда не годится», — машинист нахмурился. У него было гладкое, загорелое, коричневое лицо и гладкая, совершенно лысая голова, хотя ему вряд ли было больше сорока. Он производил впечатление сильного, сурового, и в то же время совершенно невинного человека. Это они неправильно делали. Надо было совсем закрыть эти проклятые заводы. Разве можно требовать от человека, чтобы он делал такое? Разве мы не адонейцы? Я понимаю, всякое бывает, но не сдержится человек, из себя выйдет. Они ведь тоже не без понятия, те, кто поезда осаждал. Просто их голод довел. Дети у них голодали. Слишком долго все это длилось. А тут мимо еда едет, хоть и не для них предназначено.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 так когда-нибудь прилетишь домой, а тут ни гор, ни дома и нет. Он и еще один пассажир решили подождать и ехать в город на грузовиках. А Шевек пошел пешком, узнав, что селение Чекар находится всего в шести километрах отсюда, у самого подножия горы. Дорога тянулась широкими витками, медленно взбираясь в гору. Слева —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 Вечно лишь то, что вселяет надежду, обещание, данное и воспринятое разумом человека. Шевек вдохнул холодный чистый воздух и прислушался. Где-то далеко во мгле грохотал горный поток. Сумерки уже совсем сгустились, когда он добрался до Чикара. Небо стало темно-фиолетовым и почти слилось с черными вершинами гор.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 Проходившая мимо женщина направила Шевека в общежитие номер восемь. Вон туда, братец, мимо больницы и прямо. Улица уходила во тьму, упираясь, как оказалось, прямо в двери невысокого строения. Шевек вошел и оказался в привычной с детства обстановке довольно убогой общей гостиной провинциального общежития. Тусклый свет, старый, покрытый пятнами ковер на полу, Записка на доске объявлений, в которой что-то говорилось о занятиях группы машинистов, сообщение о собрании синдиката, пришпиленный булавкой билет на спектакль, состоявшийся три декады назад. Над диваном висел любительский портрет Одо в рамочке. Разумеется, Одо была изображена как узница в одной из тюрем Урреса. В уголке примостились самодельные клавикорды. У двери висел список жильцов и сообщение о том, когда будет горячая вода в городских купальнях. Чарут, так вер, комната номер три. Шевек постучался, тупо глядя на отражение коридорной лампы в темном пластике двери, которая едва держалась в раме. Женский голос сказал «Войдите». И он вошел. В комнате была более яркая лампа, и находилась она у таквер за спиной, так что на мгновение швек словно ослеп и не смог бы наверняка сказать, что это она так вер. Она вскочила, протянула руки, то ли чтобы оттолкнуть его, то ли чтобы притянуть к себе. Это был какой-то неуверенный, незаконченный жест. Он взял ее руки в свои.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 Это Шевек. Девочка подошла к таквер, обняла ее ногу и вдруг разразилась слезами. — Что же ты плачешь? — Не плачь, маленькая моя, все хорошо. — Да, а сама ты почему плачешь? — недоверчиво прошептала Садик. — От счастья, всего лишь от счастья. иди к сюда. Но, Шевек, Шевек, я ведь... Только вчера получила твое письмо, и весь вечер ходила около телефона, когда отвела Садик в интернат. Ты написал, что позвонишь сегодня, не приедешь, а позвонишь. Ох, не плачь, Садики, посмотри, я ведь больше не плачу, правда? Ну-ка, посмотри, ведь не плачу. Этот дядя тоже плакал. Конечно, я плакал. Садик посмотрела на Шевека с недоверчивым любопытством. Ей шел пятый год. У нее была кругленькая аккуратная головка и круглая личика. И вся она была кругленькая, мягкая, с пушистыми темными волосенками. В комнате почти не было мебели, только две кровати. Так Вер села на одну из них, держа Садик на коленях, а Шевек на вторую и блаженно вытянул усталые ноги. Потом вытер глаза тыльной стороной ладони и показал влажную руку Садик. «Видишь, мокрая», — сказал он, — «из носа течет. У тебя носовой платок есть?» «Есть, а у тебя?» «Был, но в прачечной потерялся». «Я могу поделиться с тобой своим», — сказала Садик, немного помолчав. «Но ты дай Шевеку свой платок. Он же не знает, где его взять», — сказала ей мать. Садик слезла с ее коленей и принесла из шкафа чистый носовой платок, который отдала почему-то так вер, и та уже передала его Шевеку, улыбаясь знакомой улыбкой. Садик очень внимательно смотрела, как Шевек вытирает нос. — А здесь тоже было землетрясение? — вот только что, — спросил он. — Да тут все время трясет, просто перестаешь замечать. Спокойно откликнулась Таквер, но Садик, который страшно хотелось поделиться всеми сегодняшними новостями, подтвердила звонким, но тоже с легким придыханием, как у Таквер голоском. Да, перед обедом было землетрясение. Когда оно бывает, стекла в окошках начинают блямкать, а двери шататься, и тогда надо поскорее выбегать на улицу. Шевек посмотрел на Таквер, она тоже смотрела на него. Она, казалась постарела больше, чем на четыре года. Зубы у нее никогда не были особенно хорошими, но сейчас двух шестых наверху не было вообще. И когда она широко улыбалась, дырки были заметны. И кожа у нее стала не такой нежной и упругой, как в юности. А волосы, гладко зачесанные назад, казались тусклыми. Швек ясно видел, что так вер потеряла былую привлекательность.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 Постарался взять себя в руки и как-то урезонить бунтующую плоть. — Ты не хотела бы здесь остаться? — Мне все равно, — сказала она тоже странным, каким-то темным, ночным голосом. — У тебя из носа все еще течет, — заметила наблюдательная Садик, хотя и без укора. — Хорошо еще, что только из носа, — откликнулся Шевек.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 «Или, может, ты с ног валишься от усталости? Я должна отвезти малышку в интернат уже поздно. Мы как раз собирались уходить, когда ты постучал». «Она уже ночует в интернате?» «С начала этого квартала». «Мне уже было целых четыре года», — заявила Садит. «Нужно говорить, мне уже четыре года», — поправила ее так Вер, мягко стряхнула дочку с коленей и достала из шкафа ее пальтишка.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 «Не может же быть четыре и больше, чем четыре в одно и то же время, правда ведь?» Спросила девочка, чувствуя в шевеке поддержку и одобрение, и теперь обращаясь прямо к нему. «Да нет, там-то и дело, что запросто может. Еще тебе может быть одновременно четыре года и почти пять». Сидя на низкой кровати, он мог держать голову так, чтобы видеть прямо перед собой глаза садик. И ей тоже не нужно было все время поднимать голову и смотреть на него снизу вверх. Но ты знаешь, я совсем позабыл, что тебе уже скоро пять, представляешь? Ведь когда я в последний раз видел тебя, ты была совсем крошкой». «Правда?» Теперь в ее голосе слышалось несомненное кокетство. «Да, ты была вот такой». Он чуточку развел руки, показывая, какой тогда была Садик. Она засмеялась. «А я тогда разговаривать могла?» «Ты говорила «ва», «ва» и еще кое-что в том же роде». «А я тоже будила всех кругом, как малыш шибен?» — спросила она, улыбаясь во весь рот. «Еще как будила». «А когда я научилась говорить по-настоящему?» «Примерно в полтора года», — сказала так вер «И с тех пор рта не закрываешь. Где твоя шапочка, садики?» «В школе осталась».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 и целый выводок игрушечных домиков и раскрашенных деревянных человечков. Садик поцеловала мать на прощание, потом повернулась к Шевеку и потянулась к нему ручками. Он наклонился, и она небрежно, однако уверенно, чмокнула его в щеку. «Спокойной ночи». Ночная няня повела ее спать. Девочка уже зевала вовсю. Они некоторое время еще слышали ее звонкий голосок и мягкие призывы няни не шуметь. Она просто прелесть так, Вер. Замечательный ребенок. Умный, здоровый. Боюсь, я ее испортила, шеф. Нет, что ты, ты замечательно воспитала ее. Просто фантастика, что у меня такая дочь в такие тяжелые времена. Здесь было не так уж плохо. Во всяком случае, не так плохо, как на юге, наверное мягко заметила так Вер. Здесь, по крайней мере, дети были всегда накормлены. Не то чтобы досыта, но, в общем, вполне достаточно. Здешняя коммуна выращивает кое-что из продуктов питания и в качестве добавки разрешается собирать семена дикого халума. Их можно толочь, а потом варить кашу. Здесь никто не голодал. Но садик я все-таки испортила. Я слишком нянчилась с ней. Я кормила ее грудью до трех лет.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 Долгое время от тебя не было никаких известий, и вообще все было так плохо. А потом я увидела в списке это вот назначение и переехала сюда. Садик все время жила со мной до этой осени. И я еще не успела привыкнуть, и до сих пор по ней скучаю. А разве у тебя нет соседки? Есть, черут. Она очень милая, но она часто дежурит по ночам в больнице садик было пора переходить в интернат, привыкать к другим детям. Она немного стеснялась порой, но, вообще-то, держалась очень хорошо, прям-таки, стоически. Все маленькие дети стойки. Они могут заплакать из-за ерунды, но серьезные вещи воспринимают как надо и не ноют, в отличие от многих взрослых. Они шли рядом. Яркие осенние звезды высыпали в небе в немыслимом количестве. Они мерцали, подмигивали, чуть ли не падали с небосклона. Во всяком случае, так казалось, потому что временами их закрывали облачка пыли, проносившиеся над землей и особенно густые после землетрясения. А потом небо снова как бы вздрагивало, стряхивая пыль и роняя бриллиантовые крошки мелких звезд, похожие на солнечную рябь на морских волнах под сверкающим куполом звездного неба холмы предгорье выглядели особенно темными и мощными плоские крыши домов особенно остроугольными а свет уличных фонарей заметно тускнел и становился даже приятным четыре года назад сказал Шевек, — да четыре года назад когда я вернулся в адбина из того жуткого городишки в южном поселении Кажется, оно называлось «Красные ручьи», была почти такая же ночь. Дул очень сильный ветер, звезды светили вовсю, и я бежал через весь город до нашего общежития. И оказалось, что ты уехала. Четыре года. Стоило мне уехать, и я поняла, какой была дурой, что согласилась. Голод, не голод, а я должна была отказаться от этого назначения.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 Родители отослали их на север, либо в сельскохозяйственные коммуны, либо в такие места, где имелась возможность регулярно получать продукты, а сами остались, только бы не останавливать работу шахты заводов. Это просто чудо, что мы вообще выжили, правда? На черт бы их всех побрал уж теперь-то я некоторое время буду заниматься только своей собственной работой. Так Вер положила руку ему на плечо. Он тут же остановился, словно ее прикосновение вызвало в нем короткое замыкание. Она подтолкнула его в плечо и улыбнулась. «Ты ведь так ничего и не ел, верно?» «Не ел. Ох, так, Вер, я так соскучился по тебе. Я просто с ума сходил». Они обнялись с какой-то даже... Ярости буквально набросились друг на друга прямо на улице, при свете фонарей под звездным небом, и столь же внезапно разомкнули объятия. Шевек прислонился к стене и смущенно пробормотал. — Пожалуй, мне нужно все-таки хоть что-нибудь съесть. «Вот — Вот-вот, — поддержала его так Вер, — а ты еще упадешь тут без чувств. Что я тогда буду делать? Пойдем-ка. До столовой было недалеко, —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 Лишь одна пожилая женщина сказала «Вы, ребята, не торопитесь, нам еще целый час посуду мыть». Лицо у нее было суровое и казалось почти сердитым, да и говорила она отнюдь не с материнской любовью, но в голосе ее чувствовалось понимание и милосердие равные. Она все равно ничего не могла больше сделать для них, только сказать «не торопитесь» и быстро глянуть со сдержанной любовью.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 Во второй они долго ласкали друг друга, боролись, что-то выкрикивали в яростном упоении, пытаясь заставить продлиться упоительные мгновения, точно оттягивая собственную гибель. И в третий раз оба, уже сонные, они долго кружили вокруг финальной точки в каком-то нескончаемом восторженном танце. Так планеты слепые и непрерывно кружат в потоках солнечного света, Вокруг общего центра притяжения. Таквер проснулась на рассвете. Опершись на локоть, она приподнялась, посмотрела на серый квадрат окна, потом на Шевека. Он лежал на спине и дышал так тихо, что грудь его едва вздымалась. Лицо его, чуть запрокинутое на подушке, казалось каким-то далеким и суровым в утреннем полумраке. «Мы, наконец-то, пришли друг к другу», — подумала таквер.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 Различие наших полов, наших душ, наших умов. Но эту пропасть, эту бездну мы преодолеваем легко, перекидывая через нее мостик всего лишь взглядом, прикосновением, словом. Вот сейчас, как далеко он от меня в своих снах. Он всегда далек, он всегда уходит очень далеко, но всегда возвращается, возвращается ко мне. Квер подала заявление об уходе, пообещав отработать до тех пор, пока ей не найдут замену. Она работала по восьмичасовому графику. В третьем квартале 168 -го года многие еще работали по удлиненному графику, ибо хотя засуха закончилась зимой 167 -го года, экономика еще не успела прийти в нормальное состояние. Срочные назначения на неопределенный срок —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 и воспринимался как нечто несущественное. Так что Шевек наслаждался тем ощущением, что если у него нет желания работать, он и не обязан что-нибудь предпринимать по этому поводу. В течение нескольких дней он и соседка Таквер по комнате Чарут делили вторую постель, спали на ней по очереди в зависимости от дежурств Чарут. Потом Чарут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 Он точно отдыхал, зачарованный на берегу реки времени, нереальный и бесконечный. Порой они с токвер до поздней ночи вели беседы, а иногда напротив ныряли в постель буквально с наступлением темноты и спали часов по одиннадцать-двенадцать подряд в глубокой тиши горной ночи. Он прибыл сюда с багажом потрепанным дешевым чемоданчиком из оранжевого кожзаменителя с заклепками, на котором крупно черными чернилами было написано его имя. Все анарости носили свои немногочисленные пожитки, деловые бумаги, подарки, запасную обувь. В точно таких же чемоданчиках. У Шевека в чемоданчике была новая рубашка, которую он выбрал, оказавшись проездом в оббинае, пара книг и кое-какие бумаги, А также одна непонятная вещица в коробке, которая страшно занимала Садик. Казалось, что это просто несколько проволочных колец, нанизанных на них стеклянными бусинками. Но когда Шевек на второй вечер после приезда вытащил это чудо из коробки и подержал на весу, восхищенная Садик не выдержала. — Это жерелье! — сказала она с восторгом и убежденностью. Люди в маленьких городках... Носили довольно много всякой бижутерии. В более снобистском Аббинае больше ощущалось противоречие между принципом невладения и сиюминутным и столь обычным для человека желанием украсить себя. В Аббинае кольцо или заколка считалось пределом хорошего вкуса.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 Это она сделала. Он повернулся к Таквер. Это мой самый любимый мобиль, тот, который над письменным столом висел. Остальные я отдал Бедапу. Мне не хотелось оставлять их той мерзкой старухе, как там ее звали, этой матушке зависти из комнаты напротив. А, Бунап, я о ней забыла. уже несколько лет совсем не вспоминаю. Таквер расхохоталась.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 Таквер, пожалуй, действительно чересчур много внимания уделяла дочке, даже в ущерб личной жизни. Ее чрезвычайно сильное чувство здравого смысла заглушил материнский инстинкт. В целом, это не было естественным для женщины анарности. Ни соперничество, ни опека не являлись сильными мотивами их жизни. Так вер рада была, наконец, поделиться с кем-то своими тревогами и отчасти избавиться от них. В первые ночи большей частью говорила она, а Шевек слушал ее исповеди, как мог бы слушать музыку или говор ручья, не пытаясь ответить. Он давно уже отвык говорить помногу. За эти четыре года он утратил вкус к нормальной дружеской беседе, и так Вера освободила его из этого молчания. Она всегда умела делать это.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 Укладывались рядышком поближе к электрокамину. Шевек еще надевал старую теплую, множество раз стиранную рубашку, чтобы не застудить грудь. Он любил разговаривать в кровати, сидя. Так вер, которая всегда спала голышом, исчезала под одеялами, укутавшись до самого носа. А что сталось с нашим оранжевым одеялом? Поинтересовалась она, не отвечая шевеку. Ах ты, собственница! Я его там и оставил. Матушки, зависть? Как это печально. Я вовсе не собственница. Я просто несколько сентиментально, а это было первое одеяло, под которым мы спали вместе. Нет, не первое. Мы, должно быть, все-таки пользовались каким-то одеялом в горах на террасе, помнишь? Нет, если оно у нас и было, то я его совершенно не помню. Засмеялась так Вера. А кто это То о ком ты только что спросил? — Терин. — Нет, не помню. — Ну, из северного регионального, такой темноволосый, курносый. — Ой, Терин, ну, конечно, я просто думала об Аббинае. — Я его встретил там, на юго-западе. — Ты встретился с Терином? Ну и как он? Шевек некоторое время молчал, разглаживая пальцем какую-то складочку на одеяле.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 И всегда такой живой. Он сам играл того урости. Да, и был просто великолепен. Он показывал мне эту пьесу несколько раз. Где ты его встретил? На большое равнине? Нет, раньше еще в Элбоу. Он был уборщиком на заводе. Он сам выбрал такую работу. Вряд ли. Не думаю, чтобы у Тира вообще была возможность что-то выбирать.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 Убежищем для больных людей, спасать их от стрессов, помогать им. Если судить по публикациям синдиката психиатров и невропатологов, они в высшей степени альтруистичны, сомневаюсь, чтобы Террина сломали именно там. Но тогда что же так на него подействовало? Неужели только то, что он не нашел для себя подходящей работы? Его сломал тот спектакль. Спектакль?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 Тонкая творческая натура, очень уязвимая. Не ремесленник какой-то, а создатель. Точнее, создатель и разрушитель в одном лице. Такой человек появляется на свет нечасто и призван все перевернуть вверх тормашками, все вывернуть наизнанку. Сатирик. Человек, вынужденный петь дифирамбы, скрывая свой гнев. Неужели та пьеса была настолько хороша? Наивно изумилась так веры, даже на пару сантиметров выползла из-под одеяла, встревоженно глядя на сидевшего к ней боком шевека. Нет, вряд ли, не думаю. Хотя, возможно, спектакль действительно получился забавным, смешным. Ему ведь было всего двадцать, когда он написал эту пьесу. Он сейчас все время ее переделывает и больше ничего другого не пишет.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 «Я когда-то думал точно так же. Мы же с тобой совершили ту же ошибку. Вспомни, совсем недавно ты сказала, что тебе следовало тогда отказаться и не ехать в Ролни. И я стал думать так. Стоило мне приехать в Лбоу, я твердил, я свободный человек, я не обязан был сюда ехать. Мы все думаем и говорим одно, а поступаем иначе. Мы прячем свои желания, свои инициативы».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 бюрократических проявлений в нашем обществе хватало задолго до начала засухи а пять лет строжайшего контроля над людьми могут полностью изменить все общество и не смотри на меня так скептически вот скажи сколько людей ты знаешь кто отказался принять назначение црт до того как началась засуха так вер задумалась не считая нучнеби, спросила она нет нучнеби как раз очень важны «Ну, это некоторые из друзей Дапа, этот милый композитор Салас, например, хотя он не настоящий, ночник. О А настоящих я довольно часто видела еще в Круглой долине девочкой. Они всегда слишком много болтали, но некоторые их разговоры заставляли думать. А еще они рассказывали всякие замечательные истории и предсказывали судьбу, так что все были им рады и старались оставить у себя подольше и накормить повкуснее».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 Мне повезло больше. Ученый может притвориться даже перед самим собой, что его работа — это не он сам, а некая имперсональная истина. Но артист, художник, не может спрятаться за истиной. Он вообще нигде спрятаться не может. Так Вер некоторое время молча следил за ним, скосив глаза, потом не выдержала, села и натянула одеяло на голые плечи. «Бррр, как холодно! Я ведь была тогда не права, да?» насчет публикации книги. Ну, когда уговорила тебя позволить Сабулу сократить ее и поставить свое имя на обложке? Мне это тогда казалось нормальным. Все равно, что ставить работу и ее результат на первое место, а того, кто все это сделал, на второе. Гордость своим трудом на первое, а тщеславие на второе. комуну на первое, а себя на второе, ну и так далее. А тогда-то дело было вовсе не в гордости и не в тщеславии.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 боязнь общественного мнения остракизма, общественная мораль боязнь быть самим собой иным чем остальные боязнь быть свободным все больше это никогда не повторится я учусь медленно но все таки учусь что ты собираешься делать спросила таквер в голосе ее звучало волнение и одобрение одновременно вместе с тобой вернуться в оббинай и основать синдикат издательский синдикат. Опубликовать принципы целиком и все, что нам захочется. Например, работу Бедапа по проблеме открытого образования, которую Координационный совет ни за что не пропустит. И пьесу Терина. Я в долгу перед ним. Ведь этот Терин научил меня понимать, что такое тюрьмы и кто их строит. Те, кто строит вокруг себя стены, являются своими собственными тюремщиками. И еще я должен... Выполнить свое прямое предназначение, свою функцию в нашем драгоценном социальном организме. Разрушить все стены. «Боюсь, тогда будет слишком много сквозняков сказала так Вера и прислонилась к Шевеку. Он обнял ее за плечи и сказал, «Вот этого как раз я и хочу».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 То, что в адонейском обществе Анарроса давно уже ощущалась нехватка идеалов, ничуть не уменьшало в глазах Шевека его ответственность перед обществом. Как раз наоборот. При наличии прежнего мифа об отсутствии на Анарросе какого бы то ни было государства становилось ясно видимым подлинное соотношение общественного и личного. Адонейское общество могло бы требовать от своих членов самопожертвования –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 А все и всякие революции начинаются всегда в умах думающих индивидов. А потому Шевек был абсолютно уверен теперь, что его стремление созидать, делать то, для чего он лучше всего годился, могло служить, согласно аданийской терминологии, оправданием любых его грядущих шагов. Ощущение чрезвычайной ценности, выполняемой им работы он более не считал,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 Ведь в конце концов, думал Швек, лежа в тепле рядом со спящей таквер, это огромная радость сознавать, что оба мы уже миновали период страданий, завершив тем самым формирование своей личности. Лишь пройдя через страдания можно стать счастливым. Удовольствие можно иметь сколько угодно, и все же главная цель достигнута не будет